Глава вторая «Вставай!» Рома стучит в дверь, пинает снаружи ногами и сыплет проклятие на всех, кто находится в комнате. Тася подскакивает, испуганно озираясь по сторонам и прислушиваясь к громким выкрикам. Затем, понимая, что папа ведёт себя в привычной манере, обнимает меня и с силой прижимается. Новый день и знакомый Рома. Надежды, что он пропадёт на пару дней, не оправдались, а следующее исчезновение произойдёт нескоро. Приближается день пенсии, а значит, пару недель после её получения наш дом будет забиться бутыльниками, желающими напиться на халяву. Чувствую себя разбитой и уставшей, с трудом поднимаюсь с постели, замечая на себе взгляд бабули. Она давно, как и Тася, привыкла к тому человеку, в которого превратился её внук. Вероятно, имея способность говорить, попыталась бы направить его на путь истинный, но последствия трёх инсультов лишили старого человека возможности говорить, парализовав мышцы лица и 70% тела. Замечаю неладное, а измерив давление, понимаю, что необходимо вызвать скорую. Как правило, значительно улучшить положение бабули врачи давно не могут, но у бригады скорой есть медикаменты, которые почти мгновенно ей помогут. Собираю Тасю, чтобы отвезти к Вале, предварительно ей позвонив и объяснив ситуацию. Сегодня она сама отведет детей в сад, позволив мне дождаться скорую. Предупреждаю Армена, который недовольно фыркает в трубку, но соглашается, напоминая, почему я работаю у него. «Почему не открывала?» Рома бесится, семеня за мной по коридору. «Спала. Тебе пора на работу». «А ты что, следишь, чтобы я не опаздывала?» Резко разворачиваюсь, встречаясь с вполне адекватным взглядом слегка захмелевшего человека. Нонсенс, который вызывает изумление. «Отведу Тасю и вернусь», — бросаю, закрывая дверь. «Сейчас скорая приедет». Валя перехватывает дочь и бежит по лестнице вниз, опаздывая в садик. Возвращаюсь в квартиру, улавливая непривычные звуки из ванной. Стук, шуршание и маты Ромы. Но, дернув ручку, удивляюсь, что дверь закрыта изнутри, хотя мужу плевать на всех в квартире, и свои нужды он справляет, никого не стесняясь. «Что надо, не мешай!» — рявкает. «Иди к бабке!» Звонок оповещает, что бригада прибыла. Впускаю врача, сразу направляя в комнату, где едва слышно стонет бабуля. Привычные вопросы, осмотр, укол и тяжелый вздох. «Девяносто два года и три инсульта. На улучшение надеяться не стоит». Выносит вердикт, когда мы выходим на лестничную клетку. «Я всё понимаю. В общем, готовьтесь, недолго осталось». Вот так, просто и спокойно, словно он каждый день произносит заученную фразу, причиняющую людям боль. Задерживаюсь на лестничной клетке, обняв себя руками и приводя мысли в порядок. К таким моментам никогда нельзя быть готовым, а бабуля — единственный человек, который последние несколько лет проявлял ко мне и Тасе искреннюю любовь и заботу. Когда она ещё могла говорить, Рома получал нагоняя и выслушивал разъяснительные нотации ежедневно, фыркал и злился, но не перечил. Но как только бабуля замолчала, развернулся на всю катушку, не сдерживая себя. Возвращаюсь, чтобы повторно проверить давление и удостовериться, что укол подействовал. Она даже делает попытку улыбнуться, показывая, что всё хорошо, и я могу спешить на работу. Но перед выходом, убедившись, что Рома закрылся на кухне, заглядываю в ванную. Что-то меня смущает в привычной обстановке, и я внимательно изучаю помещение, пока не натыкаюсь взглядом на край пакета за ванной. Вчера его здесь точно не было. И, нагнувшись, просовываю руку, разворачиваю целлофан, какую-то грязную тряпку и вижу на ладони... Пистолет, настоящий, тяжелый, в мелких царапинах, точно как в фильмах или в сериалах про полицейских. Не представляю, откуда он взялся, а вспоминая утреннее поведение Ромы, сразу понимаю, кто принес оружие. В голове чередой проносятся ужасающие мысли. А наличие оружия в квартире, где есть ребенок, уничтожает предположениями последствий. Поэтому, не задумываясь, засовываю его в сумку. Почти на цепочках выхожу из квартиры. И стрелой мчусь на выход, а через пару кварталов бросаю опасное содержимое в мусорный контейнер. Становится спокойнее и легче. Даже если Рома будет искать то, что принес, для начала ему придется признаться, откуда взялось оружие. Но вряд ли он удостоит меня такой чести. Рабочий день проходит в суете, а постоянное присутствие Армена напрягает. Его сальные взгляды, оставляющие почти физические ощущения противные. Если такие как Ксения легко ложатся под начальство, чтобы улучшить свое положение, то я не готова спать с кем-то с выгодой для себя. Возвращаюсь домой, сталкиваясь с замерзительной тишиной и отсутствием мужа. Иду к бабуле, чтобы покормить и проверить состояние, но застываю в дверях. Понятно без слов. Никогда не видела мертвого человека так близко, но от чего-то даже не приближаясь осознаю случившееся. Набираю номер скорой и участкового, в ожидании оседая на обувную полку в прихожей. В глубине квартиры тикают часы, словно острые стрелочки отчитывают каждую минуту моей несостоявшейся жизни, напоминая, что время скоротечно и монотонно отмеряет счастье, дарованное каждому из нас. Смерть так близко и так явно ощущается в данную минуту, что к горлу подкатывает тошнота и только сейчас вспоминаю, что сегодня еще ничего не ела. Не знаю, сколько сижу в таком положении, но звонок в дверь вырывает из-за бытия, возвращая в противную реальность. Участковый совместно с врачами фиксирует время смерти, задавая вопросы и заполняя бумаги. Сейчас в комнате тот же врач, что был здесь утром. Тело забирают в морг, хотя смысл вскрытия мне непонятен, но человек в белом халате говорит, что таковы правила, и я лишь спокойно киваю. Мне объясняют, когда можно забрать тело и организовать похороны. И мысль, что на это требуются деньги, меня разрушает. Есть сумма, которую я скопила, откладывая крохи, но и её, вероятно, не хватит. Собираю бельё с кровати, обдумывая, как объяснить Тасе, куда делась бабушка и почему не вернётся, когда слышу за спиной шорох, а, обернувшись, вижу Рому. Бабушка умерла, забрать можно послезавтра, сразу похороны. «У меня есть кое-что, но этого не хватит, чтобы оплатить услуги ритуального агентства. Так что помоги». Рома замолкает на минуту, и, кажется, в этот момент в глазах проносится что-то человеческое и даже скорбное. «Ствол где?» «Ты о чём?» «Утром засунул его за ванну в пакете. Куда унесла?» «Парадоксально, но сейчас передо мной практически трезвый человек». Со смысленным, серьёзным взглядом, которого я не наблюдала уже пару лет. В контейнере, в двух кварталах от дома. Если желаешь, можешь покопаться. Говорю открыто, понимая, что мусор, скорее всего, уже вывезли. В доме, где есть ребёнок, опасно хранить такие вещи. Так поможешь деньгами на похороны? Твои проблемы. Зло бросает, и через минуту я остаюсь в полной тишине. Рома, который благополучно переложил все возникающие проблемы на мои плечи, просто уходит. Бабушка, единственный родственник, который у него был, человек, заменивший ему мать, после смерти перестал интересовать внука. Вероятно, по причине того, что будет прекращена выплата пенсии. Чувствую себя разбитой и обессиленной, когда мне звонят из супермаркета и предъявляют опоздание. Договариваюсь с менеджером, что выполню работу ночью под наблюдением охранника и ползу к Вале. Всё понимает, соглашаясь оставить Тасю у себя на ночь и одолжить денег на похороны. Возвращаюсь поздно ночью, уставшая настолько, что, рухнув на постель, просто рыдаю долгое время, сожалея о бабуле, своей никчёмной жизни и невозможности уйти от Ромы даже сейчас. Теперь, оставшись без накопленной суммы, не смогу снять жильё, а долг Вале прибавит проблем. Ещё долго мне придётся ущемлять себя во всём, чтобы расплатиться с соседкой. Рома не приходит и на следующий день, когда ухожу на работу, и вечером, когда возвращаюсь. Тася радуется, и я вместе с ней. Но больше, чем на два дня, муж никогда не пропадал, и меня охватывает волнение. Нет, не за его жизнь или благополучие не покидает странное чувство чего-то страшного и неизбежного. Похороны проходят в тишине, в присутствии Вали, меня и Таси. скромно и сдержанно. Вот так умер человек, и только трое пришли проводить его в последний путь, отдав дань уважения. Ещё пара дней проходит привычно и спокойно, без присутствия в квартире мужа. Радостно и в то же время напряжённо, потому что уже две ночи, Слышу какие-то шорохи на лестничной клетке, а с утра вижу стопку коробок, непонятно кому принадлежащих. Валя не в курсе, соседи напротив тоже, и я оставляю этот момент без внимания. А вечером... Добрый вечер. На пороге стоит толстый высокий мужчина под руку с женщиной лет сорока. Мы новые хозяева, просим вас выехать. Хозяева чего? Удивлённо смотрю на парочку. «Вот», — тычет мне в нос бумагой. «Мы купили эту квартиру». «У кого?» Листаю документы, на которых внизу данные бабули и её подпись, датированные тремя неделями раньше. «У бабушки, Людмила Степановна Орлова. Подпись видите?» «Вижу, но у меня есть нотариально заверенное завещание, по которому наследница я...» «Какое завещание, алё?» Заводится мужик, проталкивая меня в квартиру. Напускная учтивость испаряется. На звук голосов выбегает Тася, обхватив мои ноги. «Мы купили хату три недели назад, а бабка умерла недавно. Всё верно и по закону. Вали отсюда!» Толкает меня, и я, едва не падая, успеваю схватиться за дверь. «Это незаконно. У неё даже пальцы не двигались, не могла она подпись поставить. Пару лет назад, да, но не недавно!» Убеждаю мужчину в неправильности документа. «Сама ставила, видел». «Подтверди», — указывает на женщину. «Да», — пищит брюнетка, потакая мужику. «Двое против одного, так что выметайся». «Куда?» — готова разреветься, не понимая, куда идти в восемь вечера зимой, да ещё и с ребёнком. «У меня маленькая дочь, вы не имеете права меня выгнать сейчас! Дайте время жильё найти!» Понимая, что убедить мужика не получится, прошу отсрочку. «Сейчас?» — сказал. Нет. Прижимаю Тасю и остаюсь на месте. «Сама напросилась, дура!» Шипит мне в лицо и выходит за дверь. Возвращается в сопровождении двух полицейских ужасающего вида, которые со злостью смотрят на меня и Тасю. «Человек квартиру купил, она его собственность, выходим!» Указывает на дверь. «Вы же представители закона!» Почти молю людей в форме. «Меня не могут выгнать с ребёнком в ночь, да ещё и зимой!» «Вам давали время на сборы?» «Да я только что услышала, что квартиру продали! Какие сборы?» Срываюсь на крик, прерываемый всхлипываниями. «Не ври!» — тычет в меня пальцем новый хозяин. «Муж твой сказал, ты в курсе!» «Муж?» — хватаю телефон и набираю номер Ромы несколько раз. Выключено. «Да я с этим алкашом разговариваю нечасто, ничего не говорил!» «Так, дамочка, на выход!» Полицейский подталкивает меня к двери, а за мной и Тасю в футболке и носочках. «Можно вещи собрать? Я быстро!» — умоляюще смотрю на мужчин. «У тебя пять минут!» — рявкает хозяин, и я несусь в комнату. Одеваю дочку, попутно запихивая в пакеты свои вещи, всё, что на виду, хаотично скидываю и выхожу из комнаты. Меня выпроваживают, закрывая дверь. Растерянно стою на лестничной клетке, переваривая произошедшее. И не знаю, куда бежать. «Мам, а где мы теперь будем жить?» Дочка задаёт контрольный вопрос, и по моим щекам стекают молчаливые слезинки. Бросаюсь к квартире Вали, нажимаю на звонок снова и снова, но за дверью звенящая тишина. Звоню ей, но абонент недоступен. «Мам, тётя Вали уехала к сестре сегодня, она же говорила». «Точно, говорила». Только я пропустила мимо ушей важную информацию, чёрт. Но в следующую минуту в голову приходит мысль, и я набираю Армена. Начальник с радостью соглашается помочь и просит подъехать к кафе, что я и делаю, схватив вещи и тазю.